Элис предупредительно открыл перед нею дверь кают-компании, и она остановилась на пороге. «Я легла бы с вами просто так», — с чувством прошептала Перси. «К чему было покупать меня жемчугом? Я не продаюсь. И я не девочка, чтобы не понимать, что происходит, когда меня целует мужчина. Не ведите себя так, словно мы с вами только что совершили...» Нечто печально постыдное, некую глупость. Если вам необходимо флиртовать и чувствовать себя меценатом, обратитесь к Доти Уайтон. Вот дьявол!» Это несправедливое обвинение возмутило его до глубины души. Однако ее выпад точно попал в болевую точку его совести. Элис отпустил створку двери, и она захлопнулась, скрыв их от остальных. Тогда верните их, — сказал он с улыбкой, не удосужившись изгнать дьявола из своих глаз. — Нет, — она гордо выпрямилась, — я сохраню эти жемчужины на память о безумной страсти. Из них получится прелестное ожерелье.